глава 10 очевидцы рассказывали что в новоархангельске и других поселениях Аляски долго не знали о продаже страны соединенным штатам в августе в ситкинской гавани неожиданно появились три американских корабля вскоре стало известно что америка берет аляску в свою собственность затем в новоархангельские Высадились солдаты в светло-синих шинелях. Появились гражданские люди из Сан-Франциско. Из Калифорнии приходили корабли с разными грузами, в том числе с разборными домами. Последний главный правитель Русской Америки князь Максутов у себя в замке на камне Кекури составлял списки русских поселенцев Аляски, Рассчитывал служащих и промышленных. Согласно договору на продажу Аляски, русские ее обитатели могли или возвратиться в Россию в 1867-70 годах, или принять подданство Соединенных Штатов Америки. Те, кто оставался, имели право получить 160 акров земли каждый Не надо закрывать глаза на правду. Многие из русских и креолов оказались в трудном положении. Им не хотелось расставаться со страной, которая была им родиной, но их пугала также и полная неизвестность того, где и как они будут жить в России. В канцелярской суматохе чиновники российско-американской компании забыли о судьбе более чем 100 поселенцев Новоархангельска. Их не включили в списки отъезжавших в Россию на бриге шелехов. Эти люди так и остались на Аляске. Впоследствии о некоторых из них упоминали разные путешественники. Среди этих русских людей, оставшихся на Аляске, был бывший гренадер Сипягин, священник Рысев на Уналашке, юконские сторожилы Захар и Анисим Бельковы, которые потом имели собственный пароход на Юконе. В Михайловском редуте остались Сергей Степанов, семья Ананьиных и другие семьи, жившие в крепких домах русской постройки. На Прибыловых островах и после 1867 года жил род Шаяшниковых, а род Кашеваровых которому принадлежит смотритель музея Аляски в Джуно Кашеваров, и в наши годы здравствуют на Аляске. В 30-х годах XX -го столетия в Фербенксе можно было встретить городского шерифа, русского креола, а заместителем начальника острова Атту был некий Михаил Егорч Худиков. Точных сведений о том, сколько русских креолов и алиутов с русскими фамилиями остались на Аляске после 1867 года, нигде не имеется. Но французский ученый Альфонс Пинар, который был на Аляске года через три после ее продажи, писал, что в Новоархангельске он объяснялся только на русском языке, что на улицах города почти все говорят по-русски, и что русская речь — Звучало и в поселениях на полуострове Аляска. 18 октября 1867 года в Новоархангельске на площади против дома главного правителя Русской Америки выстроились отряд солдат армии Соединенных Штатов и рота сибирских пехотинцев. На рейде дымили корабли. Андреевские и звездные флаги развивались на мачтах. Сотни индейских лодок сновали вдоль побережья острова Бараново. Алиуты и индейцы, собравшись на берегу, смотрели на невиданное зрелище. Индейские тойоны в сюртуках, в фуражках с цветными околышами, стояли на отведенных им местах. Все население Новоархангельска собралось на этот плац у подножья камня Кекура, где стояла батарея и возвышалась мачта с русским флагом. служащие российско-американской компании, рабочие адмиралтейства, промышленные, креолы, лекари и фельдшеры, наблюдатели обсерватории, мореходы, начальники редутов, шахтеры, бывшие поселенцы Росса стояли невдалеке от мачты с флагом. Представители двух великих стран на земле нового света обменялись короткими речами. На это ушло полчаса. После этого все замолкло. В глубокой тишине были слышны только шум морских волн и возгласы военной команды на двух языках до да шелест полотнища флага. Офицеры смотрели на часы. Когда стрелки часов показали условленное время, командующий отрядом русских кораблей пещуров встал напротив генерала Руссо представлявшего Соединенные Штаты Северной Америки, и громко произнес «По повелению Его Величества Императора Всероссийского передаю вам, уполномоченным Североамериканских Соединенных Штатов, всю территорию, которую владеет Его Величество на Американском материке и на прилегающих островах, в собственность штатов». Согласно заключенному между державами договору. Русский флаг стал медленно спускаться вдоль высокой мачты. Так совершилась передача Аляски. Однако на этом далеко не кончилась история пребывания русских людей в новом свете.